«Маргоша, ты чудесно выглядишь!» — воскликнула Элечка при виде племянницы. «Отдохнула!» «Давно так не отдыхала. Но все равно дома лучше. Данька, что бы там ни ел, все равно говорил со вздохом, да, вкусно, но у Елены Вахтанговны лучше. «Ну, что тут у вас?» «Да у нас все нормально. Неделя всего прошла. Это когда уезжаешь, кажется, что все должно поменяться» а когда с места не трогаешься, эту неделю и не замечаешь. Как Тася? Золотая девочка. Занимается музыкой, читает, но цико с ней беседы ведет. Но без Тошки все равно тоскливо. И вообще я люблю, когда все в сборе. Элечка, я хочу спросить тебя. Спрашивай, детка, что-то случилось? Ой, ты беременна? Нет. «Пока нет. Просто я думаю...» «Господи, о чем тут думать? У тебя уже такой возраст, что надо спешить. И сейчас, по-моему, самый подходящий момент. А я все, что смогу?» «Нет, я возьму няню. Физически она будет всем заниматься». «Где ты найдешь надежную няню? Я тут видела по телевизору такие ужасы про этих нянек». нет Пока я еще справлюсь. А вот дом вести уже тогда не получится. Домработницу придется взять. Ты правда еще не беременна? Правда. Да я не уверена, что получится. Просто засела такая мысль. А ты с Даней-то поделилась? Конечно. Он в восторге. Ты обязательно сходи к доктору. Небось, давно не была. Схожу, улыбнулась Марго. «А где женутся?» «Анистасий ушли в лес». «А что Аля?» «Алечка должна с минуты на минуту приехать. У них с Таней такая дружба, все время перезваниваются, что-то решают. Она совсем другая стала». «А Лева не появлялся?» «Здесь нет, а в Москве я не знаю». «О, смотри, кто-то приехал». «Действительно, у ворот остановилась машина». Оттуда вылез молодой человек, подошел к калитке и крикнул. «Это дом Горчаковых?» «Да», — крикнула в ответ Марго и пошла к калитке. «А кто вам нужен?» «Маргарита Александровна». «Это я. А в чем дело?» «Вам посылочка». Он полез в машину и вытащил корзину с крышкой, к которой был пришпилен большой конверт. «Вот, держите ваш подарок». «От кого это?» — недоуменно спросила Марго. — От господина Михеева. И молодой человек передал Марго корзину. — В конверте документы. — Документы? Ничего не понимаю. Лицо молодого человека расплылось. — Да вы откройте корзинку-то! Марго открыла крышку и завизжала от восторга. Там лежал щенок, точная копия бешбармака. А на конверте было написано... «Бешбармак второй?» Марго вытащила щенка. Ему было от силы месяца два, толстые лапы, крупная мохнатая башка, черный мокрый нос. «Что прикажете передать господину Михееву?» «Спасибо. Огромное, огромнейшее спасибо! Даня! Даня! Смотри, кто у нас появился! Тут все написано, как за ним ухаживать» он конечно беспородный но все прививки какие в этом возрасте полагаются сделаны а наблюдать его будет доктор шелест алла геннадьевна все телефоны здесь втолковывал молодой человек ополлоумивший от счастья марго что такое подоспел данил аркадьич данька смотри бшбормак воскликнул данил аркадьеич выли ты бшбормак дай мне это мальчик да «Бешбармак второй. Ох, Михеич, молодец какой!» Молодой человек, увидев, что щенок попал в надежные руки, простился и уехал. Тут как раз вернулись с прогулки Нуцико и Таська. «Ой, кто это, тетя Марго?» — завопила Таська. «Не кричи так, напугаешь!» «Марго, ты привезла его с Майорки?» «Мне его доставили с Майорки», — целуя тетушку, уточнила Марго. «Хорош, а?» «Только не надо его так тискать», — покачала головой Нуцико, хотя ей самой нестерпимо хотелось взять на руки это чудо. «Значит так. Жить он будет у меня в комнате. Я буду за ним ухаживать. А то я вас знаю. Станете таскать его по всему дому». Элико будет ворчать, что это негигиенично, нести всякие медглупости. А я умею воспитывать животных. Помнишь Марлона? Какой воспитанный кот был!» И Нуцико очень властно отобрала щенка у Даниила Аркадьевича, посадила в корзинку и пошла к дому. «Вот тебе и раз!» — протянул разочарованный Даниил Аркадьевич. «Ну, вообще, Нуца права», — улыбнулась Марго. Зачем раздражать елечку? Щенок пока будет под надежным присмотром. А потом все привыкнут, и он подрастет. Таська помчалась вслед за Нуцией. Тошка будет в восторге! Ух, как я по ней соскучилась! Еще два дня ждать! Марго, Данил Аркадьевич нежно обнял жену. Я знаешь, что придумал? Если будет девочка, назовем ее Вероникой, Никой. Тогда у нас будут две победы — Виктория и Ника. А если мальчик, то... Бешбармак третий. Да ну тебя, я серьезно. Даня, еще рано это обсуждать. Еще даже нечего обсуждать, понимаешь? Решительно заявила Марго. Кто знает? А вдруг уже есть? Лев Александрович пребывал в некотором смущении. Кажется, я облажался. Не учел ее провинциальную стеснительность, зажатость. С ней надо иначе. А может, ну ее к черту, а? Зачем мне такая мымра, которую надо еще раскочегаривать? Но ведь теперь я в ее глазах буду выглядеть глупо. Наверняка она все поняла. Ах, я идиот. Но она красивая. Тело чудное и нежное. Нет. Хочешь, не хочешь, надо реабилитироваться. Если вторая попытка успехом не увенчается, тогда завязываю. А сейчас но блес облишь. Позвонить ей, пожурчать, сказать, что первый блин комом. Да, на таких обезоруживающая откровенность действует. Хотя, откуда я знаю? У меня таких как раз и не было. Странно. У меня не было ни одной вдовушки. «Надо же! Оказывается, и с моим богатым опытом могут еще быть открытия. Забавно. Нет, в ней все-таки есть потенциал. Она еще может оказаться такой горячей штучкой». «Алло, Алечка, дорогая моя!» — зашептал он в трубку. «Лев Александрович, вы?» «Дорогая моя, понимаю, мне нет прощения». «Я повел себя как глупый бизон. Знаешь, если еще когда-нибудь я поведу себя подобным образом, ты мне просто шипни «глупый бизон», и я сразу же исправлюсь». Алечка, любимая, но ведь повинную голову меч не сечет. Что ж ты молчишь? «А что тут скажешь?» — засмеялась вдруг она. «Все правильно, глупый бизон». «Но мы в ближайшие дни исправим ситуацию, да?» «Можно попробовать». Как-то излишне свободно, как ему показалось, отозвалась она. «Кажется, мы ее теряем», прозвучала у него в мозгу дурацкая фраза из американских сериалов. «Значит, надо попробовать сыграть по ее правилам». Никуда эта вдовушка от меня не денется. Надо только чуть отступить от собственного стереотипа. Кстати, это может оказаться интересным. Даня, пожалуйста, залезьте на чердак. Если я не ошибаюсь, там должен быть где-то еще Тошкин манеж. Ну, Цевахтанговна, зачем вам манеж? Не мне, а Бешбармаку. Ему нужно дышать свежим воздухом, а на травку такого малыша пускать нехорошо. Что-то я не видел там манежа. Марго! Марго! «Марго, ты не помнишь, сохранился у вас Тошкин манеж?» «Манеж? С ума сошел? Зачем тебе манеж?» «Ну, ЦИКО требует манеж для бешбармака». «Кстати, хорошее название для детектива. Манеж для бешбармака». «Да я сто лет назад отдала его кому-то. Придется купить. Может, когда бешбармак подрастет, манежик и для нашего ребятенка сгодится». «Только не говори этого Элечке, даже в шутку, она не переживет». Марго чувствовала себя такой счастливой, что в которой уже раз подумала, «Ой, мне страшно». И, конечно, первая мысль была, только бы Тошка благополучно долетела. Тошка долетела. Когда Марго увидела ее, то поразилась, «Неужто можно так измениться и повзрослеть за две недели?» Уезжала девочка, а вернулась девушка. Красивая, стройная, какая-то независимая. Это пронеслось в голове Марго в одну секунду. В следующую Тошка уже обнимала ее. «Мамочка, мамулечка, как я соскучилась! Ой, как хорошо дома! А Таська не приехала?» «Нет, у нее урок музыки. Перенести не удалось. Ничего, к нашему приезду она уже вернется». «Ты одна? Ой, мам, ты так загорела! Тебе идет!» Долетела нормально. «Если не считать, что рядом сидел папаша с грудным младенчиком, который всю дорогу орал, как резанный, все нормально. Никогда не буду рожать». «Дуреха ты! Не все дети орут. Ты вот, например, почти не орала». «Ну, об этом надо спросить Элечку». «Как странно, — подумала Марго, — что она заговорила об этом». «Именно сейчас, когда я мечтаю о ребенке». Они выкатили тележку с вещами на стоянку. И тут к ним бросился Володя. «Маргарита Александровна, давайте вещи». «Ой, Тоша, ты совсем американка стала». «Дядя Володя, здравствуйте. А вот этот пакет для вашего сына из Америки». «Тоша, мне даже неудобно. А что там?» «Машина, трейлер с прибамбасами». «Обалдеть! Вот он порадуется! Но это ж дорого, небось!» «Нормально! Куда едем? На дачу?» «Ой, пожалуйста, давайте домой заедем!» взмолилась Тошка. «Я душ принять хочу, а то на даче сразу все набегут, а я такая несвежая!» «Сколько времени тебе понадобится?» спросила Марго. «Полчасика, мама, а что?» «Давай завезем тебя домой, а я пока сгоняю в одно место от силы минут на двадцать. И за тобой заеду. Годится. Приняв душ, Тошка сразу направилась в кабинет деда и обнаружила, что одна коробка с дневниками исчезла. Тошка похолодела. Что же это значит? Куда она девалась? К тому же исчезла как раз та коробка, до которой у нее еще не дошли руки. Взять коробку могла только мама. Тошка заглянула в комнату Марго. Ничего. «Интересное кино!» На даче, как она и предполагала, все семейство высыпало ей навстречу, кроме Данила Аркадьевича, который был на работе. «Тошечка, Тошка, как я рада!» верещала Таська. «Ой, кто это?» завопила Тошка, увидав манеж. Схватила щенка. «Какой сладкий! Кто это?» «Бешбармаг второй!» с гордостью объявила Таська. «Ой, какой хорошенький! Он какой-то породы?» «Да нет, дворняжка!» «Откуда он?» «Мне подарили», — с гордостью объявила Марго. Вся семья уже души не чаяла в щенке, даже Элечка, что для всех оказалось полной неожиданностью. «Но он же не борзой!» — засмеялась Тошка. «Или теперь взятки дают не борзыми щенками, а дворняжками?» Сердце Марго опять переполнилось гордостью за дочку. Нынешние девчонки редко бывают начитанными. Спасибо, ну Нуцико. А, кстати, что такое бешбармак? Какое-то среднеазиатское блюдо, кажется, пожала плечами Марго. Никогда не слышала этого слова, задумчиво проговорила Тошка. Но если бы меня спросили, как выглядит пес по кличке Бешбармак, я бы именно такого себе представила. «Черного, с пятнами, лохматого, и чтобы одно ухо стояло, а другое висело». Наконец, Таське удалось увести Тошку наверх, в их комнату. «Ну?» — спросила Тошка. «Нет слов», — ответила Таська и зарделась. «Звонит?» «Ага, и эсэмэски шлёт». Тут Тошка заметила стопку книжек на ночном столике. «О, стихи ударилась? Сама или с подачи нуцы «С подачи!» Таська рассказала Тошке о разговоре с Нуцико. «И теперь мы с ним иногда так играем. Он мне присылает какую-нибудь строчку, а я ему следующую шлю». «Ну, сначала, правда, я к Нуцико бегала, а вчера он мне прислал строчку блока, и я сама ответила!» С невероятной гордостью сообщила Таська. «Да, в Нуцико пропал пистолодцы». «Тошка, рассказывай!» что «Всё! Ты ж в Америке была! В Голливуде!» «Ну, про Голливуд и рассказывать нечего. Я ж тебе писала. Я ведь не вращалась в светских кругах Голливуда. А улица то знаменитая со звёздами. Срань-сранью». «А хоть одну кинозвезду видела?» «Ага, видела. Тома Круза. Смотреть не на что». «Ну ладно». Ей-богу, маленький, в оранжевой футболке, не молодой уже. Ну, что-нибудь тебе там понравилось? Да мне многое понравилось. Природа, океан, луковые кольца. Какие кольца? Луковые. Надо Элечке сказать. это крупная луковица режется кольцами, и каждое колечко отдельно жарится в кляре. Вкуснотища! Тошка, ты можешь говорить серьезно? После такого перелета совершенно не могу говорить серьезно. Потом. А сейчас я тебе выдам неофициальный подарок. Вот, держи. Тошка протянула Тасе три роскошно изданных диска Андрея Воздвиженского. «Тошка!» — завизжала Таська, бросаясь на шею кузине. «А вот это уже официально». «Что это?» «Очки. Дженнифер Лопес». Примерь. Ой, попало. Тебе идут. тушка спасибо. Такое спасибо. На здоровье. Ну, что тут интересного было без меня? Когда тетя Марго уехала, на другой день к Нуце какой-то странный мужик приезжал. Какой мужик? Не знаю. На мотоцикле в Бандане. Но Цико удивилась. Назвала его Юрием. Отчество я не расслышала. В дома она его не повела, сидела с ним в беседке минут двадцать, потом он свалил. «Погоди, в бандане, говоришь? Он такой высокий, широкоплечий, ему лет сорок, да?» «Да. А ты его знаешь?» «Видела один раз. Он как-то маму привез на машине и ужинал у нас. Интересно, что ему от Нуцико понадобилось?» «Мама сказала тогда, что это клиент фирмы. Ты Нуцу не спрашивал о нем?» Нет, я на урок тогда поехала, а вернулась, мне Андрей как раз позвонил. Ну, я и забыла. Ладно, вряд ли этот мужик в бандане втюрился в нашу нуцу Да уж, а больше вроде ничего такого. Значит, все хорошо? Вроде да, тоже. А ты там ни в кого не влюбилась? Чуть не влюбилась, но чуть не считается. А почему не влюбилась? Расскажи. Понимаешь, папа повез меня в одну русскую семью, с которой они дружат. Там есть сын, ему 18, красивый парень, Дэвид. По-русски говорит уже хреново, но в принципе ничего. Я сперва даже слегка на него запала, и родители у него славные. Они там уже 15 лет живут и здорово преуспели. Дом у них клевый, не такой шикарный, как у папы, но очень красивый, на голливудских холмах. И этот Дэвид на меня глаз положил. Повел в кино, потом в кафе. На другой день опять встретились. Он меня все про Россию расспрашивает. И вдруг чувствую, что ему ужасно хочется, чтобы я гадости какие-то про Россию рассказывала. Зачем ему это? Я заметила, что многим иммигрантам... Ты там что, со многими иммигрантами встречалась? Там нет. Но в Москву многие знакомые приезжали. И большинству охота, чтобы у нас все хреново было. Наверное, чтобы самих себя убедить, что они правильно сделали, когда уехали. А мне это ужасно не нравится. Ведь Дэвид этот совсем маленьким уехал. Ему-то зачем? Ну, я и подумала. Парень не умеет мыслить самостоятельно в 18 лет. Мне такой не нужен. Но он же тебе понравился? Как понравился, так и разонравился. А кстати... «Твой воздвиженский как? Ничего такого не говорил?» «Что ты? И потом, он же не эмигрант. Он, это, человек мира. Сама сообразила?» «По-твоему, я совсем идиотка?» «Никогда так не считала. Только я тебя прошу, Таська, ну Цико про Дэвида не рассказывай». «Есть что скрывать?» нет Просто она начнет меня жалеть, говорит, что я слишком рациональная и все такое. Ерунда. Просто я еще не встретила парня себе подстать». «А ты от скромности не помрешь!» засмеялась Таська. «Я совершенно не собираюсь помирать, а уж тем более от скромности». «Марго! Марго!» закричал Данил Аркадьевич, вылезая из машины. «Где ты, Марго?» Она выскочила на крыльцо. «Даня!» «Что случилось? Почему ты так орешь?» «Маргоша! Свершилось!» «Что свершилось? Ты так сияешь!» «Помнишь, мне на Майорку звонили требовали, чтобы я к ним примчался?» «Ну и...» «Меня пригласили вести новостные программы на втором канале. Сказали, что им нужен ведущий с интеллигентным лицом, красивым голосом. Меня попробовали вчера, а сегодня утвердили». Можешь себе представить? Я так удивился. Говорю, что я вроде бы староват для них. А они говорят, что им именно такой нужен. Харизматичный и внушающий доверие. Мол, у них не молодежный канал. Короче, с октября выхожу в эфир. У тебя теперь будет муж с медийным лицом. Марго, ты не рада? Что ты? Конечно, рада. Но не тому, что ты станешь медийной мордой. А тому, что ты так рад. А с радио уйдешь? До середины сентября еще поработаю, а потом придется уйти. Значит, начиная с октября с тобой уже нельзя будет просто сходить в ресторан или в театр? Все будут на тебя пялиться? До октября еще много времени. А пока? Давай завтра вечером сходим куда-нибудь, пока я не засветился на экране. «Давай», — улыбнулась Марго. Ей вдруг стало страшно. Казалось, что-то должно случиться, что-то плохое. «А где Нуцеко? Я ее почти не вижу», — сообразил вдруг Данил Аркадьевич. «Неужто все время пасет бешбармака?» «А ведь верно», — подумала Марго. «Я в душ. Есть пока не хочу», — сообщил Данил Аркадьевич. «Хорошо», — кивнула Марго и пошла к Нуцеко. Постучалась. «Войдите». «Нуца, ты что?» Затворницей стала? Даже не куришь на лавочке. «Маргоша, детка, мне необходимо с тобой поговорить». У Марго упало сердце. «Что-то случилось? Ты заболела?» «Нет». «Знаешь, пойдем-ка в беседку». «Нутца, не пугай меня». «Да нет, пугаться нечего». Они пошли в беседку, сели... Нуцико закурила. «Марго, есть две темы. Плохая и хорошая? Начни с хорошей». «Да я не знаю, хорошая она или нет. В твое отсутствие ко мне приезжал Юрий Валентинович». «Кто?» — не поверила своему ушам Марго. Она как-то сумела забыть о господине Вольнике. «Ураган. Помнишь его?» «Да, но зачем он к тебе-то приезжал?» «Хотел, чтобы я передала тебе его слова». «Какие слова?» «Позволь, я расскажу по порядку». «Ну, давай». «Я как раз вернулась с прогулки. А тут мотоцикл подъезжает. Смотрю, ураган». «Ураган на мотоцикле», — улыбнулась Марго. «Он соскакивает со своего железного коня и говорит, «Уважаемая Нуцико, Я приехал к вам. Надо поговорить. О чем нам с вами говорить, уважаемый Юрий? О вашей племяннице. Я ее люблю. А мне-то вы зачем это сообщаете? Скажите ей. Так она же сбежала. Я ей сообщил, что буду тридцатого, а она двадцать девятого удрала. Молодой человек. Никуда Марго не удирала. Она уехала отдыхать, Вместе с мужем. Поездка была запланирована. И к тому же Марго из тех, кто удирает от кого бы то ни было. Ну да, вы все думаете, что она не весь какая крутая, сильная. А она... Я, когда ее увидал, сразу просек, что она... Я даже стешок один вспомнил. Не знаю уж чей. Нежнее, чем польская панна. И, значит, нежнее всего. Это стихи Бальмонта, молодой человек. Был такой поэт Константин Бальмонт. Да, запомню. Так вот, уважаемая Нуцико, прошу вас, передайте вашей племяннице, что на меня ее крутись впечатление не производит, и я ее все равно добьюсь. Я практически всегда всего добиваюсь. Вот так, уважаемая нуца «А вы не думаете о том, что у Марго есть муж, дочка?» «Ну, дочка-то не от этого мужа». «Марго любит своего мужа. Я допускаю даже, что между вами что-то было». «Не в том дело. Вы, главное, передайте, что если у нее, не дай бог, что-то случится, она всегда может на меня рассчитывать. Где бы я ни был, ей достаточно набрать мой телефон». С этими словами, детка, он поцеловал мне руку и унесся на своем мотоцикле. А у меня осталось ощущение, что я побывала в центре урагана. Что ж ты молчала до сих пор? А я не была уверена, что тебе следует об этом знать. Тогда зачем сказала? Пришла к выводу, что лучше знать. Я не имею права утаивать это от тебя. «Ну, с этим все. Думать будешь сама. А теперь главное...» Но Цико глубоко затянулось. «Ты вот просила меня почитать дневники». «Ох, совсем из головы вон! Странно. Я все время забываю об этих злосчастных дневниках. И что ты скажешь?» «Марго, детка моя, по-моему, их надо просто сжечь, не читая». Господи помилуй, что там такое? Там все неприглядные стороны Сашиного существа. И это никому не нужно знать. Либо кто-то, а кроме тебя некому, должен вымороть все личное. Но где гарантия, что биограф, в руки которого попадут дневники, с помощью современной техники не прочтет выморанное и не захочет как-то ни во благо использовать прочитанное нуца но что же там такое испуганно спросила марго там мелкий слабый чудовищно эгоцентричный и эгоистичный человек сломленной системой да он ее жертва у него ореол мучника вот пусть и останется в истории с этим ореолом господи нуца «Но все-таки что же там такое?» Я прочла немного, но оттуда я узнала, что... Словом, как и почему ты рассталась с Димой? Лицо Марго болезненно исказилось. И знаешь, что больше всего задело Сашу в этой истории? Размеры мужских достоинств молодого человека. Марго, это надо сшечь. Что-то в тоне Нуцико показалось подозрительным, Марго. нуца ты что, его любила? Это он был твоей недоступной любовью. Какое это теперь имеет значение? Вдруг хрипло спросила Нуцико. А он, он любил тебя? Марго, разве Саша умел любить? Он был гениальным композитором довольна. А мама? Она об этом знала? Нет. Я надеюсь, что нет. У вас с ним был роман? Нет. Хотя, как посмотреть? Он многие годы клялся мне в любви. Между нами никогда ничего не было. Я имею в виду постель. Но стоило мне сделать хоть один шаг в сторону. Думаешь, Почему я не вышла замуж? Саша просто сходил с ума. А зачем я уехала тогда на три года во Францию? И я не хотела, не считала себя вправе жить в его доме. В доме покойной Этери. Но я чуть не загнулась там от тоски по всем вам. Да и старые мы уже были. Отгорело, отболело все. У Саши были совсем другие чувства и обстоятельства. Его не надо было жалеть уже он сломал тебе жизнь нуца разве только мне и потом если человек дает сломать себе жизнь значит он этого заслуживает ты вот тоже позволила ему но моя жизнь не сломана ты в этом абсолютно убеждена зачем же ты носишь диме на кольцо и выходит самым умным оказался твой ураган нуца «Я люблю тебя. Ты... Ты не сердишься на меня? Не винишь в смерти мамы?» «Как я могу? Я любила отца беззаветно, но после той истории многое поняла. Поняла и то, что он без меня может пропасть. Ну и Дима... Он тоже повел себя не лучшим образом. Видно, не судьба», — грустно проговорила Марго. «А кольцо я ношу, потому что оно очень красивое. Моя жизнь не сломана. Она надломилась тогда, но я смогла. У меня свое дело. У меня дочь чудесная, умная девочка. У меня муж. Вы с Элечкой. Нет, моя жизнь не сломана. А вот твоя... Я не люблю думать об этом, жалеть о чем-то. Поверь». Если бы я встретила человека, которого полюбила бы сильнее, чем Сашу, то нашла бы в себе силы что-то изменить. Самое грустное в этой истории то, что с Сашей я не спала, а тех, с кем спала, не любила. Но это все давно уже не актуально. Марго обняла тетку, прижала ее голову к своей груди. — Ну, я... Я даже не знаю, что сказать. А не нужно ничего говорить. Давай просто сожжем дневники, пока до них не добралась Тошка или кто-то другой. Мало ли. Хорошо, мы сожжем их. Но как? Как это осуществить физически? Я заберу из города вторую коробку, эту тоже положим в багажник, увезем куда-нибудь подальше в лес и сожжем. Нельзя в такую жару жечь что-то в лесу. Ты права. Ну, я подумаю, как это сделать. А может быть, не сжигать все разом, а жечь потихоньку по одной тетрадке, а? Никто и внимания не обратит. Да, пожалуй. Вот и хорошо. Спасибо тебе. Хочешь, я прямо сейчас заберу у тебя эту коробку, поставлю в багажник и... Я знаю, я утоплю ее. Она довольно тяжелая, я суну туда еще камень и сброшу где-нибудь в реку. Да, есть еще способ. Я возьму это на работу, там у меня машинка для уничтожения бумаг. Да нет, — улыбнулась Нуцеко, — лучше уж утопить. Как говорится, концы в воду. Прекрасно. Завтра же и утоплю. Тошка в окно увидела, как мама ставит в багажник знакомую коробку. Интересно, куда она ее повезет? Неужто обратно на городскую квартиру? С другой стороны, зачем таскать дневники в коробке с места на место? К тому же из этой коробки я не прочла еще ни одной тетрадки. А любопытство все разгоралось. Тошка улучила момент, когда мама ушла в дом, подбежала к машине, открыла багажник. Коробка была вскрыта. Тошка сунула туда руку и вытащила несколько тетрадей. Взгул к бьющимся сердцем она бросилась к себе наверх. Но в комнате сидела Тася. «Что это у тебя?» — спросила Тася. «А, старые тетрадки. Мне надо там кое-что посмотреть. Где ты их взяла?» «На чердаке». «А что там у тебя такое?» «Ранние пробы пера. интересно «Скажи лучше, твой не звонил?» «Нет, только смс прислал. Показать?» «Чужих писем не читаю!» «Ты даешь!» Тошка сунула тетради в ящик стола, и когда Таська вышла, заперла ящик. Завтра утром Таська поедет на урок музыки, и тогда можно будет заглянуть в тетради.